И от принцессы слышит он. Придурок, я и есть дракон. Допев шуточную балладу, министрель по имени Анри раскланялся. По доскам помоста застучали монеты. Люди смеялись, переговаривались. Мам, разве принцессы бывают драконами? Конечно, нет. Это же сказка. Тогда понятно. «Конечно, принцессы не бывают драконами», — усмехнулся про себя Анри. «И никто не будет в этом сомневаться, ведь не станут же на ярмарках петь чистую правду. Слухи, сплетни, работа министреля, и видит Бог хорошо оплаченная работа». «А теперь о спасении нашей принцессы храбрым рыцарем!» Люди замолкли. Баллада про владыку гор — была одной из самых популярных у народа. Дворянство, конечно, шипело, да не сильно. Дворянин же не хвост собачий. Гвардия за него, армия за него — это важно. Самых наглых дракон кого сожрал, кого пожёг, остальные притихли. А Рене дракона извёл, принцессу освободил, за погибших отомстил. И как тут не признать героя? Неблагодарность — это плохо. Очень плохо. Король не одобрит. А уж как простонародье было счастливо. Поняв, что каждый, даже сын захолустного барона, может жениться на принцессе. Только ты соверши для этого подвиг. Это же так романтично. А рассказывать о всяких политических интригах караванных тропах, разбойниках и прочих гадостях? Да кому это надо? Не было такого. Есть только романтическая история совершенно в духе древних времён. В конце-то концов не надо заглядывать прекрасной принцессе в душу, а то там и не только дракон может обнаружиться. Пальцы Анри легко коснулись струн, В вышине, где-то под солнцем, сверкнуло золотое пятнышко драконьего тела. Жизнь была прекрасна. Конец книги. Текст читала Ирина Арефьева. Март 2020 года.